Где-то в конце февраля или в начале марта 1942 года руководитель следственного отделения Б-3, капитан третьего ранга Чарльз Редклифф Хафендин и другие офицеры нашей контрразведывательной службы стали серьезно подозревать, что информация о караванах судов может поступать к врагу от живущих в портовой зоне преступников немецкого или итальянского происхождения. способных также снабжать вражеские подлодки всем необходимым. Преступники либо торговали необходимыми сведениями, либо пытаясь к, к своим бывшим родинам, передавали их врагу даром. Считалось вполне ядным, что те, кто бомбил во время промысла контрабандой и нелегальной продажей Акаика после отмены сухого закона, что означало конец их барышам, переметнулись в другую сферу и продавали вражеским подводным лодкам нефть, утверждал позднее лейтенант О. О'Мэлли. Насколько реальными были эти опасения? Некоторые агентурные данные свидетельствовали, что на возвращавшейся на базы немецких лодках были вещи американского производства. Поэтому Офицер разведывательной службы сочтение необходимо посоветоваться с государственным служащим Френком Хоулганом. Роскошный французский пассажирский пароход Нормандия был прекрасным транспортным средством. Еще до войны он получил голубую ленту за рекордное время преодоления пути из Европы в Новый Свет. И был известен также тем, Что в его каютах путешествовали многие выдающиеся личности того времени. Звезды кино, сопровождении миллионеров, задавали тон на танцплощадках, шикарных салонов. Началась война. Быстроходный лайнер переоборудовали в военное транспортное судно и под новым названием Алахает. Она должно было перевозить солдат. После оккупации Парижа немецким вермахтом Этот корабль стал на якорь в у недалеко от западного побережья Манхэттена. 9 февраля 1942 года он запылал и затонул. Была ли это диверсия? На первый взгляд, могло показаться, что пожар возник случайно, по вине служащих, но выяснилось, что огонь появился одновременно в нескольких местах. Кто же его поджег? Кто мог незаметно проникнуть на Лафайет? Про гитлеровские настроенные саботажники, симпатизирующие мысалине итальянцы из числа работающих в доках на погрузке товаров. В любом случае это была подрывная акция, означающая, что в районе Нью-Йорка действуют вражеские диверсанты. Так считали тогда все. Газички раздували в шумиху. Общественное мнение требовало наказать виновных. Однако морская разведывательная была беспомощна. У нее не было ни необходимых средств, ни соответствующего опыта. Сотрудники Фафенбена в то время еще не знали, что подводна-лотели фашистского гроз адмирала Денница. располагаясь совершенными гигантскими подводными крейсерами, способными орудовать фактически повсюду. Они выходили из оккупированных французских портов Сен-Назер или Лоррен, без заправки горючим, проводили операции, например, в Карибском море и возвращались обратно. Кроме того, на вооружении этих военно-морских сил находились мощные подводные транспорты. постоянно снабжать продуктами и горючим любое плавающее средство в любом море. Пожар на Нормандии, переименованный Элафает, вызвал немало разнотолков. Однако по всей видимости, причиной пожара все же был несчастный случай, поскольку в немецких архивах после войны не было найдено никаких упоминаний о подобной диверсии. в члены комиссии по расследованию при американском сенате не предприняли никаких шагов для поиска возможного преступника. Прокурор Холган, к которому пришли за советом офицеры разведки, был человеком дела. Он и его предшественник Дии, ставший губернатором штата, были одни из первых, кто поднялся на борьбу против организованной преступности в Соединенных Штатах. Возник им присоединился Роберт Кеннеди, преследующий кроме прочего, и свои собственные интересы, поскольку стремился заработать себе тем самым политический капитал и оказаться в центре общественного внимания. Хоган был родом из, из Утербери, штат Коннектикут. Учился в Колумбийском университете, где играл в футбольных и баскетбольных командах. Он стал сотрудником юрской конторы адвокатов, затем помощником федерального прокурора Теймуса Эдмунда Джи и наконец его преемником. Холган прославился бесконпромиссной борьбой против гангстеров, особенно против Лаки Лучана, которого он в конце концов посадил за решетку. В юрском преступном мире его называли папашей Холганом», Он был человеком достоинств. Его лицо излучало спокойствие и доброту. Когда во время кампании против банды Лаки полицейские доставляли проституток из публичных домов и буквально набивали им камеры тюрьмы в Гринэвиче, Холган принял себя этим ласковым исповедником, участвовал в выслушивающем отче девиц, и они расчувствовавшись, доверил ему ни одну тайну. Посмеи ему приписывали успехи и неудачи Чарльза Хаффендена, начальника следственного отдела Б3 морской контрразведки, отвечавшего за результаты акций, в которых участвовали также лейтенанты Омали, Энтони Марцуя, со временем изменившей сирийскую фамилию на американскую Марслоу. В этот книгу написал святого Иоанна, юрист, специализировавшийся до войны на борьбе с мафией, Марслоу, знал телийские диалекты и неплохо разбирался в проблемах солийских мигрантов. Позднее он заявил: "Когда я узнал, что капитан третьего ранга Хаффинген собирается вовлечь в дело преступный мир, то отнесся к этому неодобрительно. Почему именно эти опустившиеся американцы должны были содействовать военным акциям? Марслоу не скрывал свою точку зрения, но решил посоветоваться со своим бывшим шефом, опытным агентом ФБР Джоном Кванном. Просто не понимаю, почему контрразведка Соединённых Штатов должна входить в сделку с преступниками. Никто еще не сотрудничает с ними, сказал Оконный. Но долго такое сотрудничество не сможет продолжаться. А у тебя есть какие-нибудь сведения, списки? Кое-что. Имена, главарей?» Так это же не клуб престарелых. Ты сам это лучше меня знаешь. Это организация с железной дисциплины. И все таки у них должен быть босс. Да. Ну, думаю, что мы до него доберемся». Ну, у прокуратуры есть различные средства. Да неужели ты настолько наивен, Окен, не знаешь законов мафии, кто проговорится, тот умрет. Никто из тех, кто грузит корабли или работает в доках, не скажет ни слова до тех пор, пока не получит приказ от своего крестного отца. Я с тобой не согласен. Иногда цель оправдывает средства. сказал О'Конан. "Вынусь, всегда!» — ответил капитан Морслоу. "Март 1942 года для морских сил союзников был черным месяцем. Вуски-подводники преснывали одну победу за другой. Они потопили 22 американских транспорта, восемь британских, 5 норвежских, два панамских. и атаки на других стран. Со времени нападения на Перл-Харбор немецкие подводные лодки уничтожили 121 американский корабль, и большинство из них неподалеку от американского побережья. В связи с этими трагическими событиями Во второй половине дня 25 марта 1942 года состоялась очередная встреча офицеров военно-морской контрразведки с работниками прокуратуры. На этот раз с прокурором Гарфайном.